Первый помощник тоже один из брошенных, — спросила Аня, делая попытку завязать с ним дружеские отношения. Попытка была встречена любезно, хотя и не без некоторой снисходительности. Да, я нашел его зимой, в страшный холод. Бедняга висел на ветке, зацепившись за нее дурацкой ленточкой, которая была повязана ему на шею. Он почти умирал с голоду, Видели бы вы его глаза, С. Блайт. Он был всего лишь котенком, но как-то умудрялся находить себе пропитание. С тех пор, как его бросили, пока не повис там. Когда я освободил его, он жалостно лизнул мою руку своим маленьким красным язычком. Тогда он еще не был таким закаленным моряком, какого вы видите теперь. Он был крото, как агнец. Я нашел его девять лет назад, так что он прожил долгую, по кошачьим меркам, жизнь. Добрый старый товарищ, первый помощник. «Мне кажется, что вам была бы нужна собака», — сказал Гилберт. Капитан Джим покачал головой. «Когда-то у меня был пес. Я так ценил его, что, когда он умер, мне показалась неприятной сама мысль о том, чтобы заменить его другой собакой. Он был другом. Вы ведь понимаете, С. Блайт, первый помощник всего лишь приятель. Мне он нравится. Особенно из-за примеси какой-то чертовщинки, что есть в нем, как и во всех кошках. Но моего пса я по-настоящему любил и всегда в душе сочувствовал Александру Элиоту из-за его пса. В хорошей собаке нет ничего от дьявола. Вероятно, поэтому они более привлекательны, чем кошки. Но будь я проклят, если они так же интересны. Что-то я разболтался. Почему вы меня не остановите? Когда у меня появляется возможность с кем-нибудь поговорить, я болтаю без умолку. Если вы допили чай, то, может быть, хотите взглянуть на кое-какие мелочи? которые я собрал в чужих краях, куда раньше часто совался со своим любопытным носом. Кое-какие мелочи капитана Джима оказались весьма интересной коллекцией редких вещиц, среди которых были и пугающие, и причудливые, и красивые. И почти с каждой из них была связана какая-нибудь поразительная история». Аня на всю жизнь запомнила то восхищение, с которым слушала эти старые истории в тот лунный вечер, когда в очаге горел волшебным огнем плавник, а море окликало их через открытое окно и рыдало внизу, ударяясь о скалы. Капитан Джим не сказал ни одного хвастливого слова. Но было невозможно не увидеть, каким героем был этот человек, храбрым, честным, находчивым, бескорыстным. Сидя в этой маленькой комнатке, он вел свой рассказ, и перед его слушателями оживали события далеких дней. Изгибом брови или губ, жестом, словом он рисовал целую сцену или человека так, что их можно было в буквальном смысле слова «видеть». Некоторые из приключений капитана Джима были столь удивительными, что они и Гилберт втайне спрашивали себя, а не преувеличивает ли он, злоупотребляя их доверчивостью. Но, как им довелось убедиться впоследствии, тут они были несправедливы к нему. Во всех своих историях он был совершенно правдив и скрупулезно точен. Капитан был прирожденным рассказчиком, Этот талант позволял ему представить слушателю несчастье дней, давно минувших во всей их первоначальной мучительности. Они и Гилберт то смеялись, то содрогались от ужаса, слушая его. А один раз Ани вдруг обнаружила, что плачет. Капитан Джим смотрел на ее слезы и сиял от удовольствия. «Мне нравится, когда люди плачут вот так». — заметил он. — Для меня это комплимент. Но я не могу передать на бумаге увлекательность того, что я видел и в чем участвовал. Я кратко записал эти истории в мою «Книгу жизни», но у меня нет необходимой сноровки, чтобы изложить их так, как следовало бы. Если бы я только мог найти правильные слова и расставить их на бумаге в правильном порядке... Получилась бы замечательная книга. Куда до нее какой-то там безумной любви. И я уверен, что Джо она понравилась бы ничуть не меньше, чем пиратские истории. Да, у меня было немало приключений в свое время. И, поверите ли, мистерис Блайт, я по-прежнему жажду их. Да, хоть я и стар, и ни на что не гожусь а иногда меня охватывает непреодолимое желание уплыть, уплыть отсюда навсегда. Как Одиссей вы хотели бы все плыть и плыть за пламенный закат и за моря звезд западных пока не опочиешь, мечтательно сказала Аня. «Одиссей? Я читал про него. Да, именно такое у меня чувство». Именно такое чувство бывает, я думаю, у всех нас, старых моряков. Но я полагаю, что умру в конце концов все-таки на суше. Ну, да чему быть, того не миновать. В Гленне жил старый Уильям Форд, который никогда не плавал и даже в лодку не садился, потому что боялся утонуть. Когда-то гадалка предсказала ему смерть от воды. «И что бы вы думали?» Однажды он потерял сознание, упал лицом в поилку на скотном дворе и захлебнулся. — Вам пора уходить. Ну что ж, приходите поскорее снова и приходите почаще. В следующий раз пусть доктор рассказывает. Он знает массу такого, что я хотел бы узнать. Мне вроде как одиноко тут иногда и стало еще тяжелее с тех пор, как Элизабет Рассел умерла мы с ней были большими приятелями. Капитан Джим говорил с глубокой печалью пожилых людей, которые видят, как один за другим уходят от них их старые друзья, которых им никогда не смогут вполне заменить те, кто принадлежит к более молодому поколению, даже если они из племени, знающих Иосифа. Аня и Гилберт, Обещали навещать его почаще. Он старик, каких мало, правда, сказал Гилберт по дороге домой. Почему-то мне кажутся несовместимыми эта искренняя и добродушная личность и ее бурная полная приключений жизнь. Задумчиво отозвалась Аня.